Глава 9. До полуночи оставалось совсем немного. Хан должен объявить победителя, иначе духи не дадут плодородия степи, удачи и прибытка людям. А если не огласить победителя, то кто оросит своим семенем холм матери? Так что хочешь не хочешь, нравится не нравится, но хан должен назвать победителя. А победитель должен провести обряд со своей женщиной на холме матери, чтобы степь цвела и плодоносила, чтобы множились табуны коней и отары овец, а люди жили и почитали предков. Ну, и кто это будет? Хан горестно качнул головой и скрипнул зубами. Никогда еще за всю историю степи чужеземцы не побеждали в этих играх. Никогда. А нынче... Мир сошел с ума. Предки совсем отвернулись от детей своих, распозволили победить чужакам. Как знал, как сердце чуяло, что не будет добра от новых соседей. Недаром не хотел пускать их в степь. Но делать нечего. Воля предков несокрушима. Пора. Хан взглянул на сына Игоргуда, которые угрюмо ожидали его решения. «Ждать меня здесь!» повелительно бросил обоим и вышел из юрты. Народ всколыхнулся и, выжидающий, замер, увидев на помосте перед ареной Кизмена, который встал рядом с обоими герцогами, победителями схваток. «Мой народ! Гости и участники!» Сегодня было два важных поединка, но лишь один из них дает звание победителя игр. Тот, в котором был повержен прошлогодний победитель, Тайджин Акчай. Мы огорчены его поражением, но справедливость превыше всего. Победителем игр в этом году становится герцог Стефан Эммет из королевства Словенция. Он сражался за княжну Джемму и получает ее в жены по нашему закону. Мы надеялись, что его семя уже сегодня ночью могло бы оросить лоно его женщины на холме матери. Но... Кизмен сделал паузу. «К сожалению, женщина-герцога находится в тяжелом состоянии. Целители делают все возможное, чтобы вернуть ей здоровье. В этом есть наша вина, и я уже воскурил просьбу духом о прощении. Но обычай должен быть соблюден. И у нас, слава предкам, есть второй победитель, герцог Леон Нейтал из Империи». Он сражался с нашим могучим горгудом и победил его. Герцог заявил права на мою дочь Малику, и я не могу отказать победителю. Малика станет женой герцога Нейтала. И надеюсь, что уже сегодня они проведут обряд Саития и порадуют духов и степь. Да будет так. Игры объявляю закрытыми. Все долги розданы. Все правила соблюдены. — Хурай! — Что за холм и что мы должны сделать? — не понял Леон и вопросительно посмотрел на Малику. — Мы должны совершить обряд соития на холме матери. Пунцовая от стыда Малика спрятала лицо в ладонях. — На голой земле, при людях? — тормозил Леон. — На ковре или кошме одни, под звездами. — шепотом уточнила Малика. «И ты согласна?» «Не верил ли он?» «Ты не расстроишься?» Ему-то как раз все понравилось. Он хоть и удивлялся таким диким обычаям, но ничего против скорости их проведения не имел. Однако и обидеть свою женщину не хотел. «Это, наоборот, очень почетно. Тебя в степи будут уважать как героя и отца. Ты же будешь для всех стараться». Малика смутилась еще сильнее, хотя куда уже больше. Леон крепко обнял свою степную красавицу и нежно прижал к себе. Он постарается, всё сделает как положено по их диким степным обычаям, но затем увезет жену в свое поместье. Жить они будут там, и Малика ничем не будет отличаться от имперок высшего света. Захочет учиться – будет учиться. Захочет чем-то заниматься – пожалуйста. Захочет только вести дом и хозяйство – еще лучше. Он так решил. Ведущий, его помощники и слуги хана начали раздавать подарки победителям. Здесь не было традиции делать из этого представления. Сказал хан коня в награду – коня и отдадут без всяких там церемоний. Сказал малика жена Леона – все, малика жена Леона. И сейчас им объясняли, что и где они должны сделать и куда потом пойти. А сам хан направился в свою юрту. Ему предстоял тяжелый разговор с князем, сыном и магами. Тут не знаешь, что лучше сделать. Ясно, что духи отвернулись от детей своих, раз позволили чужеземцам победить. Нет, надо с кем-то посоветоваться, а то сгоряча натворю бед, а потом жалеть буду. Решил про себя Кизмен, и ноги сами повернули к юрте Биби. Его первая и любимая жена, мать-наследника, добровольно уступила место рядом с ним молодым женам, но для Кизмена осталась единственным верным советчиком и помощником, который не предаст и не солжет. «Биби!» — позвал он, входя в юрту, а, увидев служанок и детей, скомандовал. «Все вон!» «Что случилось, муж мой?» Биби заботливым жестом провела по голове мужа, присевшего у ее подушек, лаская и успокаивая. «Все плохо, Биби. Гюзель так напакостила нам, что сейчас мы на пороге войны с княжеством. А ведь еще недавно мы могли получить их рудники в приданное за княжной. За княжество готово вступиться Словенция ради своего герцога, да и в дружбе король с князем. А со Словенцией вступится и Империя, ведь принцесса Марсела замужем за принцем Империи. Мы умудрились получить сразу несколько могущественных врагов. А маги острова, которые сами толкали меня к войне с Империей, теперь отошли в сторону и только наблюдают. Как же все не вовремя!» «Опять Гюзель!» — прошептала Биби, поглаживая волосы мужа. Как же ошибся сын с этой вздорной кобылицей? Что ты хочешь с ней сделать? Хотел сослать в дальний аймак, но, боюсь, эта ядовитая змея сбежит и снова наделает дел. А знаешь, муж мой, для Гюзель и Тукай есть наказание гораздо строже, и для хитроумных магов с зеленого тоже есть ушат холодной воды. м <связь> поднял хан взгляд. На неугомонных девиц Надо наслать забвение. Шаман тебе в помощь. Они навсегда забудут, что натворили, как жили до этого и чем занимались. После этого выдать их замуж за верных тебе воинов, дать в приданные отары и табуны и сослать в дальний аймак. Пусть доят кобылиц, делают кумыс, катают войлок и не думают об интригах и заговорах. Что касается магов с «Зеленого», то лучшим лекарством от их двуличия станет открытый договор с соседями. Княжеством в первую очередь, с извинениями и подарками, с империей и лично с принцем. Нам нельзя воевать, муж мой. Наш народ не так велик и не так грозен, как та же империя. Нужно прямо смотреть правде в глаза и не прыгать выше коня. Нам нужно не воевать с соседями, муж мой, а дружить. Но теперь, к сожалению, это случится нескоро, из-за ранения Джеммы. Однако первый шаг надо сделать уже сегодня. Соберись, муж мой. Ты умный и опытный правитель. Не позволяй каким-то чужакам диктовать тебе их волю. Докажи, что ты истинный правитель степи и продолжаешь дело предков. Может быть, они и поддержат тебя. Иди, Кизмен, и сделай то, что должен. «Да, Биби, ты права. Жаль, что в последнее время мы с тобой редко разговаривали. Может, и не случилось бы столько ошибок. Все можно исправить, Кизмен, пока мы живы. Иди, да благословят тебя духи». Биби мягко подтолкнула мужа к выходу. Несмотря на то, что Кизмен давно не приходил к ней в постель, она продолжала любить его по-настоящему, переживала за его ошибки и упущения но вмешиваться и советовать самой как вести себя никогда не пыталась. другое дело когда муж сам спрашивал совета тогда биби с легким сердцем могла поделиться своими мыслями а мысли у нее были светлыми Биби получила прекрасное образование в империи только никогда не кичилась этим ее семья и род были очень богаты и не уступали по знатности роду кизмена просто характер биби был совсем другим чем характеры следующих жен а кизмен и не заметил как молодые и тщеславные вторые третьи четвертые жены вытеснили из его круга общения первую верную кизмен молча вышел из юрты жены биби предложила очень хороший вариант и никаких тебе так шокирующих иноземцев казней публичных порок с задеранием подолов и отрезанием ко.ё выглядит вполне цивильно. Провинившихся девиц выдали замуж и сослали, а то, что они будут вдалеке от главного стойбища, ну так сами виноваты. Но где взять этих двух воинов, согласных стать постоянными стражами своих новоявленных жен? Пожалуй, это можно обсудить с акчаем и шаманом. Кизмен уже начал рассматривать идею Биби как свою собственную. Ему уже казалось, что он сам додумался до такого простого и эффективного наказания. Войдя в свою юрту, он уже готов был раздавать приказы. «Сын, я нашел решение, которое не стыдно предложить князю за поруганные честь и здоровье его дочери. Кстати, как там княжна? Уже лучше, отец. Еще слаба, но рядом с ней этот герцог и целители». Акчай и горгут поднялись с низких скамеек, когда вошел хан, и тут же сели снова, как только он опустился на подушки. «Хорошо», – машинально ответил хан и продолжил, «тебе надо развестись с Гюзель по нашим обычаям». «Талак? Да, но не просто словом, сын. Надо вознести прошение духом на жертвенном очаге, чтобы даже малая случайность не поломала наши планы». «Нам нужен окончательный развод быстро, но женщина останется свободной ненадолго». поживав губы, хан пристально взглянул на горгуда «Друг мой, не желаешь ли ты вместо одной малики получить двух жен?» «А?» Тугоумный Найон недоуменно возрился на хана, но затем до него дошел смысл предложения, и он резко возразил. «Нет». Они начнут кричать, ругаться, драться за мою постель, строить гадости. Того и гляди отравят. Нет, хватит одной. М-да. Хан уважительно взглянул на Найона. Сам он никак не мог отказаться от разнообразия женских тел. Тогда возьми одну из двух. Гюзель или Тукай. Нет, этих не хочу. Простосердечно сознался горгут Они обе вредные и злые. — Насчет этого не волнуйся, — заверил хан. — Мы примем меры, и ты получишь самых послушных жен. Вместе с ними мы дадим тебе самых опытных хозяек, чтобы научили твоих жен всяким женским делам и премудростям. Великан озадачился и почесал затылок. Так-то он все равно собирался жениться. Но жениться на красавице Малеке, нежной и скромной пятнадцатой дочери хана. Однако получилось так, что права на Малику он проиграл. горгуд досадливо цыкнул, вспомнив результат поединка. Как так могло получиться, что он уступил какому-то хлипкому, по меркам Горгуда, имперцу? Да он его одной рукой мог швырнуть на землю, а получилось, что швырнули его. И тут он вспомнил, как перед тем коварным броском ему под ногу, Басую, между прочим, попал острый камень. Из-за него горгуд оступился и пропустил атаку имперца. Но сетовать на камень значит сетовать на духов, потому что никто, кроме них, не мог подпихнуть его под ноги горгуду а значит, духи обижены за что-то на бывшего непобедимого великана. И значит, ему надо как-то загладить свою вину. М-да... Придется соглашаться на предложение хана. Потому что чем меньше ты хочешь что-то сделать, тем довольнее будут духи, если ты это все же сделаешь. Эти две мегеры принесут горгуду искупление. Да и обещал же хан, что утихомирит их. А он свои обещания выполняет. Кизмен терпеливо ждал. Он прямо видел, с каким скрипом ворочаются мысли на Йона, и не мешал ему. Ждал. Если Горгут согласится, это будет лучшим вариантом. Живет наён в самом дальнем Аймаке, в горах. Оттуда летом трудно выбраться, а зимой, когда не переставая, идут дожди, а на перевалах ложится снег, тем более. Кроме того, Горгут, несмотря на тугодумство, очень не любит отдавать свое. И если уж получит Джон, точно никуда их не выпустит. А разве, неуверенно начал Горгут, Гюзель не положено пороть и казнить за все, что она наделала? Что мы, дикие, что ли? Деланно возмутился хан. И так имперцы смотрят на нас, как на зверушек. Нет, мой друг, мы нашлем на этих вредных кобылиц забвение, и они забудут свою прежнюю жизнь. Я слышал, такое случилось недавно с императором и его женой ехидно заметил Гаргут. «Примерно». Невозмутимо отозвался хан. «Ну что, берешь?» «Учитывай, что мы даем за каждой женщиной по отаре овец в пятьдесят голов и по табунку лошадей в двадцать голов, но ты должен следить за ними, и если забвение начнет рассеиваться, немедленно вызывать шамана». Как будто ненароком хан активировал кристалл с Гюзель и замолчал наблюдая за горгудом. Было видно, что того одолевают сомнения. Но, наконец, он решился. «Ладно, все равно жениться надо. Хозяйство растет, рук не хватает, но у меня есть условия. Пусть с этими двумя едут семь их родственников. Мне люди нужны». «Договорились», — скрипнул зубами хан. Вольно или невольно, но Гаргут серьезно потрепал хозяйство самого хана. Овцы, лошади, люди, они же не бесконечны. Однако исправлять ошибки сына, да и свои тоже, надо как можно быстрее, чтобы духи не разозлились окончательно. И тут цена не имеет значения. «Благодарю тебя, друг. Ты помог мне в трудную минуту, и я не забуду этого. На мне долг», — признал хан. «Мне ничего не нужно», — гордо бросил Найон. «Но если настигнет беда, я вспомню твои слова. Ом». Практически одновременно они обратились к духам, завершая сделку. «Теперь разговор с тобой, сын». Хан удобнее устроился на подушках, проводив взглядом ушедшего Найона. «С тебя развод и извинения. Причем такие...» чтобы не осталось никаких сомнений в нашей дружбе с империей. Взваливая всю вину за неудачи на сына, хан надеялся избежать наказания и мести духов за собственные ошибки. Но... Да, отец, я виновен, но только в том, что привез Джемму и не предупредил Гюзель. Не думал, что жена будет против еще одной женщины в нашей юрте. Хотя вначале она сама согласилась стать второй женой, ради рудников, но оказалось что ревность совсем затмила ей мозги, вот именно в этом моя вина не укротил свою женщину между прочим помогал мне шаман, твой близкий друг и советник он дал мне зелье невидимости, закрывающее от глаза и нюха, когда я в первый раз приходил в замок редмана и у него кстати свои с с империей за смерть сына. «Признайся, отец, это же он подбил тебя на союз с Зелёным островом. И именно он наложил приворот на Марселу и Алекса, чтобы уж точно рассорить вас, и у тебя не было бы пути назад. И да, Алекс притворяется. Мои люди, которые сейчас есть в его обслуге, доложили, что приворот на него не действует, как на Марселу. И он в сговоре с шаманом за твоей спиной». Акчай умолк и добавил через паузу. — Так кто виноват больше, отец? Я, украв Джемму свою невесту, между прочим, или ты, заключив тайный договор с Зеленым и вынашивая планы убийства императора и его наследника? На кого гневаются духи? Акчай вскочил на ноги и сердито прошелся по юрте. Кизмен молчал. Ему нечего было возразить. Но с другой стороны... Кизмена раздирала злость на сына, как он посмел высказывать недовольство отцом. С каких пор ему позволено упрекать хана? Хотелось наорать, выпороть, как шелудивого щенка и выбросить из юрты и из рода. Но Акчай — его законный наследник, признанный командир степной армии, правая рука Кизмена. Наказать или того хуже изгнать Акчая значит, внести разлад и сумятицу во всех родах. А степь только-только начала собираться вместе. Только-только Кизмену удалось сплотить все кочевые племена и рода под своей властью. Степь еще собиралась войти в число самостоятельных государств, и новые распри отбросили бы весь процесс назад. Надо серьезно подумать и как-то договориться с сыном. Он прав. Шаман взял слишком много власти, действует по-своему за спиной Кизмена. А это уже предательство. М-да. Переборов себя, Кизмен предложил. «Пойдем к озеру, сын. Наш спор ни к чему не приведет. А на берегу мы можем получить ответ духов, если правильно сложим уюк». «Да, отец, согласен». В молчании они дошли до озера. Глубокая ночь уже опустилась на долину. Кроме охраны, никто не передвигался по лагерю. Отец и сын вышли на каменистый берег священного для степняков озера. Также молча они в четыре руки начали строить башенку для духа. Они не знали, чей дух из родичей придет на их призыв. Но знали, что башня должна быть устойчивой, потому что духи бывают буйными и если башня не удержится то и совета никакого не будет дух отлетит угрюмое сопение кизмена и упорное молчание акчая не мешали им сноровисто возводить башенку затем кизмен встал на колени и коротко произнес приди родич ом мгновение ничего не происходило но затем ощутимо похолодало Над озером сгустился туман, и из него выплыла фигура высокого мощного степняка на коне. Степняков вождей хранили вместе с конем и вооружением. «Даран? Первый вождь степняков?» «Как посмели вы, ничтожные, осквернить святое место кровью и раздором? На этом месте прошел первый бой за звание вождя, И я выиграл его. С тех пор каждый год этот бой повторяется. А вы вымазали это место грязью. Глупцы. Акчай, с этого момента ты не муж, Гюзель. Я разрываю ваш брак. Гюзель нельзя делать ничьей женой. У нее черное сердце. Лишить её памяти — это правильно, но мало. Не было у нас в степи никогда тюрем и монастырей, но придется что-то похожее завести. Кизмен, на землях горгуда есть пещера, вокруг нее небольшое плато со скудной растительностью. Вот там ей место. Лишите памяти, оставите ей пару овец и мешок зерна. Через год приедете и проверите». Уйти оттуда сама она не сможет без магии. Плато окружает глубокий каньон с отвесными стенами. Дальше дело ее духов-покровителей. Или помогут выжить, или забудут о ней. Икизмен, верни Биби в свою юрту. Она дает тебе мудрые советы. Стань ей на самом деле мужем и защитником. Хватит уже выбирать стерв. Ты разочаровал меня, потомок, но я надеюсь на твое просветление. Исправь свои ошибки, Кизмен, иначе наша степь покроется чужими городами, наш народ смешается с другими и перестанет быть самим собой. Наши песни, наши танцы и наши обычаи останутся в прошлом и забудутся. Чтобы этого не случилось, Степное государство должно стать сильным. Ты хорошо начал, Кизмен, сумев сплотить народ вокруг себя. Поэтому я не лишаю тебя власти. Но тебе не хватает гибкости и дальновидности. Они есть у твоей жены Биби. Используй это с умом. Неясный контур Дарана слился с туманом над озером. Свет, поселившийся на время в башенке, погас. Последние слова Дарана прозвучали уже глухо и неразборчиво. Кизмен поднял голову, провожая силуэт предка. По его вискам ручьями стекал пот, губы и щеки побелели от напряжения, а пальцы сильных рук сейчас буквально ходили ходуном. Он отер лицо ладонями и медленно поднялся с колен. Все время монолога Дарана Он старался удержать связь с потусторонним миром. Как любой кочевник, Кизмен умел говорить с предками, но держать с ними долгую связь могли только избранные. Акчай с уважением глянул на отца. Его самого хватило на пять минут такого разговора. В порыве понимания он протянул отцу руку, чтобы поддержать его. И в кои-то веки хан не отказался от помощи а тяжело опёрся на руку сына, направляясь в юрту. «Сын, нас ждут имперцы, ждёт князь и Игнаций. Предстоит тяжёлый разговор. Я пойду сразу к ним, но должен быть уверен, что Гюзель снова не сбежит. Проследи и вернись к нам с извинениями». «Понял, отец, всё исполню. Гюзель больше не сбежит. Там мои личные нукеры. И знаешь, отец, Из-за всей этой передряги я передумал жениться. Мне всего тридцать лет. Зачем мне сейчас жена? Хватит наложниц. Я женюсь, когда встречу такую, как матушка. Такую, как Биби, встретить трудно. С одышкой признался Хан. Она из той же породы настоящих женщин, что и Марсела, Джемма и наша Малика. Таких женщин можно взять только любовью. Они станут тебе опорой и поддержкой. Верны будут до смерти, если ты не предашь их. Что же ты так не относишься к матушке?» Язвительно спросил Акчай, услышав в голосе отца искреннее уважение к другим женщинам. «Ты не прав, сын», — покачал головой Хан. «Я по-прежнему люблю Биби, но ей не было места возле меня из-за интриг и сплетен. Сейчас я все исправлю». Биби будет рядом со мной, а все другие — отдельно. Моя золотая птичка выбрала для себя роль общей матери, собрала детей всех моих жён, благо им они были не особо нужны, и растила их в своей юрте. Вы росли все вместе, зная, что у вас один отец. Я помню, матушка относилась ко всем одинаково, а когда кому-то исполнялось 16 лет, она торжественно отпускала в самостоятельную жизнь, как положено ханскому ребенку. И, кстати, о детях наложниц она тоже позаботилась. У них были няньки, они все обучались грамоте и потом занимали достойные места в твоих хозяйствах. Я знаю, сын, узнал об этом, правда, не сразу, но не стал отменять распоряжение Биби. А сейчас понимаю, как она была права. пример Малики Тому подтверждение Девчонка говорит на нескольких языках и уже побывала в империи, не опозорив наш народ. недаром на нее запал лучший друг принца. А мне ли он нравится? немного рисковато признался Акчай. Он смел и честен так же как мы, силён как лучшие наши борцы. Да уж согласился хан, вспомнив красивую победу Леона над горгудом. За разговором они незаметно дошли до ханской юрты. «Иди, сын, и исполни волю Дарана. Не опозорь нас окончательно и возвращайся с десятком наших лучших жеребцов. Для степняка подарить коня значит оказать немалое уважение. Наши гости это знают. Надеюсь, они примут твои извинения. Я выберу лучших, отец. Гости будут довольны». Лишь бы Джемма была здорова. Я узнаю. Узнай. Хан вошел в юрту, тут же оставив все посторонние мысли. Зарубежные гости даже не садились, так и ждали хана, стоя с хмурыми напряженными лицами. «Да, нелегко будет», — подумал Кизмен и растянул губы в вынужденной улыбке. «Прошу прощения за ожидание, дорогие гости». Давайте сначала перекусим и выпьем сутей. Может, гости были и недовольны таким оборотом, но отказываться от предложенного перемирия не стали. Для гостей в юрте были установлены полноценные столы и стулья, и теперь слуги быстро и бесшумно уставляли стол едой и напитками. Хан сделал жест, приглашая всех к столу. Поднимая пиалу с сутеем, Кизмен произнес. Да исполнится воля предков, и мир придет на наши земли. Гости вынужденно подняли свои пиалы и поднесли к лицу. «Стойте!» Вдруг раздался голос Игнация. «Яд!» Все поставили пиалы на место. Князь же, наоборот, выплеснул содержимое в сторону Кизмена и прошипел ему в лицо. «Ничтожество!» «Стойте!» повторил Игнаций. Сейчас мы все узнаем. Он снял с руки перстень и, держа его вниз камнем, прошел вдоль стола, задерживая руку над пиалами и косами. Затем повернулся ко всем и коротко бросил. Во всех пиалах яд, во всех косах яд, во всех напитках яд. В ханской посуде тоже. Добавил он специально для князя.